Глава двенадцатая. Пока я размышляла, Соболев принимал душ. Потом он пойдет спать, а мне придется быть рядом. Он же заботится о моей безопасности. Как удобно! Напуганную до полусмерти красную шапочку, страшный серый волк в овечьей шкуре намеревается держать под контролем круглосуточно. Хм. Очень удобно. Браво, волк! Ну, конечно, это если Вадик прав, и все это Соболев сам подстроил. Но как узнать? Думай, Катя, думай. В конце концов, это твоя жизнь. Тебе с ней разбираться. Утром я стала собираться. Одеваться, краситься. Соболев удивился. Куда это ты? Ну, мой телефон погиб смертью храбрых. Пройдусь по салонам, присмотрю себе новые... «Кстати, какой присоветуешь?» Он только головой покачал. «Ну ты даёшь! каких пройдусь! Дома сиди! Телефон тебе принесут прямо сюда. Я распоряжусь». «Хм, вот значит как. Дом покидать нельзя, на улицу ни шагу, телефон принесут на дом, видимо, со встроенной системой слежения. Угу. Конечно, Все это делается исключительно для моего блага. Ага». Дома Соболев оставался до тех пор, пока не прибыл мой телохранитель Ромчик с новым телефоном. Пока хозяин давал ему во дворе наставления, я видела их из окна второго этажа и знала, что меня никто не подслушает. Поэтому достала свой аварийный телефончик-раскладушку и набрала Вадика. «Вадим, у меня ровно полминуты, поэтому давай в темпе». «О, ты уже на свободе?» «Да, со вчерашнего дня». Соболев спас меня из ловушки в буквально... В смысле, вынес оттуда на руках, как ты и говорил. Да кто бы сомневался, хмыкнул он. Когда свадьба? Вадька, не поясничай, разозлилась я. Он взял меня под неусыпную опеку, приставил телохранителя, не разрешает даже шагу сделать за порог и требует, чтобы я переехала к нему. И в чем проблема? Все же идет по плану, даже лучше. Не совсем так. Мы же не закладывались ни на какие похищения. И моего заточения в его доме тоже не планировали. Что происходит, Вать? Как ты думаешь, он меня на самом деле в чем-то подозревает? Кать, ты вот это сейчас у меня спрашиваешь серьезно? И что я должен сделать, по-твоему? Позвонить Соболеву и спросить? Ты просто скажи, что мне делать дальше». Я растерялась, запуталась, ничего не понимаю. Прекрати истерику. Это во-первых. И действуй по обстоятельствам. Это во-вторых. И со свадьбой не затягивай. Подталкивай его к этому. Ты же знаешь, там еще будут заморочки с документами. Это тоже потребует времени. И хватит уже таять от любви. Тебе мало того, что он в детстве тебе жизнь сломал. Сейчас вот устраивает вокруг тебя танцы с бубнами – изображает из себя рыцаря в сияющих доспехах, а сам просто взял тебя под контроль. И не исключено, что, проведя изыскания, он таки докопается до истины. И вот тогда я за твою жизнь не поручусь. Так что не тяни со свадьбой. Ты должна стать законной супругой и наследницей. Ты это заслужила, помни. Как мы с тобой общаться будем? Боюсь, что новый телефон, который мне сегодня приволокли, Уже на прослушке. В моем доме телохранитель будет постоянно рядом крутиться. А в доме Соболева, думаю, тоже шпионская аппаратура немерена. Да, это проблема, призадумался он. Попробуем вот что. Вот этот телефончик я припрячу понадежнее. С него и буду тебе звонить. А снова не буду, конечно, зачем же подставляться. А ты мне шли СМСки. Вот сюда, на этот телефон. Я буду проверять время от времени и по возможности на них реагировать. Ну, договорились. Ну, все, идет мой телохранитель. Отключаюсь. С телохранителем Ромой мы договорились быстро. Я объяснила, что мне не нужно его общество каждую минуту. Он тоже не горел желанием постоянно находиться рядом. Поэтому мы решили так. Он сидит внизу. Я на втором этаже. Парень не производил впечатления человека начитанного, и о чем говорить с ним я не знала. Он же включил телевизор, нашел спортивный канал и затих в гостиной. Я перетащила наверх ноутбук, залезла в интернет, нашла список романтических комедий и решила смотреть их одну за другой. Надо же как-то время убить. В середине дня позвонил Соболев. «Ну как ты там?» Кино смотрю. Смешное. Вещи собрала уже? Какие вещи? <смех> Что значит какие? Ты же ко мне переезжаешь. Если собрала, пусть Ромчик тащит их ко мне. Игорь, я еще ничего не решила. Точнее решила. Я остаюсь у себя. Он шумно выдохнул в трубку. Кать! Я вот сейчас не понял, ты намеренно злишь меня? Нет. Просто как-то не привыкла, что кто-то что-то решает за меня. Привыкла сама распоряжаться своей жизнью. М -м -м. Вчера уже распорядилась. Ну, знаешь ли, я что, специально, что ли? И дала отбой. Мне надо было подумать. Вчерашнее происшествие не давало мне покоя. Когда я сама планировала пакости в адрес Соболева, это было что-то одно. Но теперь вокруг меня начались, как сказал Вадик, танцы с бубнами. И вот это уже совсем другое дело. Кто из какой стати мог заинтересоваться моей скромной персоной? И не просто заинтересоваться, а выследить по полной программе. Узнать, что я встречаюсь с Вероникой Анатольевной, просчитать мой маршрут, угадать, где именно можно похитить меня по-тихому – Отвести в заранее подготовленное место. Конечно, спонтанно такие вещи не делаются. То есть имеем два варианта. Либо Соболев умнее, осторожнее и хитрее, чем я о нем думаю, либо он ни при чем, а кто-то просто воспользовался ситуацией, чтобы действительно срубить с него денег. Мне не нравятся оба варианта. Но у меня никто не спрашивает. Но переезжать в его дом нельзя, опасно. Там ловушка захлопнется, и меня не спасет ни Вадик, ни полиция, которая так в кулаке у Соболева. На он и хозяин города. Неужто отставной полковник, глава его службы безопасности, так хорош в своем деле? Сразу же меня заподозрил, потом что-то разузнал. Да нет, ну что он там мог разузнать? Чем его могла заинтересовать скромная девушка Катя, специалист по ремонтам и дизайну? Правда, две смерти подряд случились в одно время с моим появлением. Но почему он решил подозревать меня? И как они меня вчера выследили? Вероника Анатольевна нас сначала. Получается, она тоже в деле. Господи, никому нельзя доверять. Вероника Анатольевна, которая так рыдала по убиенному ей уже Николаю Ивановичу, сдала меня отставному менту. Ну, это уже вообще что-то из области малонаучной фантастики. А с другой стороны, как бы еще меня поймали? Еще там проблема Вадим. Он злит меня все больше. Закинул в тыл врага и умыл руки. Ты там, Катенька, воюй, причем сама-сама-сама, а вот военные трофеи мы поделим. Нашел дурачку-исполнительницу и радуется в предвкушении, руки потирает. И то правда, чего ж не радоваться, ведь сам-то он находится в безопасном далеке от театра военных действий. Ему самому ничего не грозит. Это же не его похитили и собирались отправлять по кусочкам в посылках. Еще и заставляет переселяться в дом к Соболеву. Уверен, что так дело пойдет быстрее, я свою миссию выполню блестяще. Ага, сейчас. Я в том доме буду чувствовать себя, как муха в паутине. Сколько ни бейся, назад не вылетишь. Нет уж, фигушки, здесь останусь. Так я и сказала Соболеву, когда он позвонил ближе к вечеру. Похоже, он рассердился всерьез. Даже голос повысил. «Катя, что ты творишь? Ты же режешь меня без ножа. Я не смогу сегодня быть у тебя. Дела так складываются. Намечаются серьезные переговоры, допоздна затянутся. Но я хотел бы знать, что ты в безопасности». «Я и так в безопасности». Двери запру, калитку тоже, ничего со мной не случится. Никто больше не позарится на такое счастье. Тем более враги твои уже догадались, что охрану ты усилил, что меня теперь не так-то просто достать. И вообще, я думаю, какое-то время будут сидеть тихо, не высовываясь. Или придумают для тебя какую-то новую пакость, никак не связанную со мной. Он сдался. Ладно, оставайся, раз уж ты упертая такая. Ромку пока что с дежурства снимать не буду. Мне так спокойнее. Кстати, вы нашли с ним общий язык? Ха, вполне. Он смотрит телек в гостиной, а я прочно обосновалась на втором этаже. Если он останется дежурить, ну, спать будет на диване. Диван у меня вполне удобный, если ты помнишь. Он хмыкнул. Очень хорошо помню. Ладно, ты думай до завтра и прими правильное решение. И отключился. Меня задело, что он сделал логическое ударение на слове "правильное". Тебе сейчас, Катя, сказали, что ты дура редкостная, поэтому и решение у тебя неправильное но у тебя есть возможность подумать до завтра и принять то решение, которое устроит хозяина города, господина Соболева». Mm, ну да, разбежалась и прыгнула. Поужинали мы с, дом, с Ромой, чем Бог послал. <coughs> Точнее, господин Соболев, но это одно и то же в местных реалиях. Заказывать пиццу или китайскую еду он нам не разрешил, поскольку боялся, что вместо риса с морепродуктами в коробочках окажется взрывчатка. Потому распорядился, чтобы нам привезли из ресторана ужин его проверенные курьеры. После ужина Румчик опять засел смотреть любимый спортивный канал, а я сказала, что уже буду ложиться спать. Он кивнул, не, отрывно, не отрывая глаз от экрана. Спать мне не особенно хотелось, если честно. Я бы лучше прогулялась перед сном, подышала свежим воздухом, привела бы мысли в порядок. Но об этом оставалось только мечтать, поскольку из дому выходить мне запретили даже днем. А о темном времени суток даже речи быть не могло. Оставалось только лечь в постель и приводить мысли в порядок прямо здесь, в кровати. Часа через два в дверь поскреблись. Кать! «Ты спишь?» Я открыла, не включая свет. На пороге стоял Рома, и вид у него был встревоженный. «Ром, что такое? На нас напали?» Он помотал головой. «Нет, никто не напал, все спокойно. Просто мне сейчас позвонили из больницы. У отца сердечный приступ, я волнуюсь очень. Его скорая забрала, сейчас он в палате интенсивной терапии». Медсестра сказала, что он хочет меня увидеть, потому что прогноз плохой, до утра может не дожить. Хм, печально. Что от меня требуется? От тебя ничего. Просто не знаю, как мне быть. Шеф велел от тебя не отходить. А мне в больницу надо срочно. Что делать? Ну, вот у шефа и спрашивай. Пытался, но у него телефон вне зоны доступа. А отец ждет. Вдруг я не приеду, а он умрет за это время? Ладно, поезжай, раз такое дело. Мы не скажем Соболеву, это будет наша маленькая тайна. Не бойся, я тебя не выдам. Нет, завтра я сам ему скажу. Но сейчас мне бежать надо. Просто ты будь осторожнее. Запрись на все замки, если что, вызывай полицию. Я постараюсь за час обернуться туда-назад. «Ром, беги, беги, не трать время, ничего со мной не случится». Он убежал, а я обрадовалась. Быстро влезла в темный спортивный костюм и тихонько ушла из дома через заднюю калитку, которая выходила на другую улицу, параллельную. Не могу сказать, что мне это было так уж необходимо. Просто в условиях тотальной слежки за моей персоной хотелось, что называется, вдохнуть в воздух свободы. Через основную дверь я решила не выходить из осторожности. Вдруг бдительный Соболев оставил еще и наружное наблюдение. С него останется. Куда идти, я так и не придумала. Просто послонялась по другой улице, по окрестностям и решила вернуться. Только забыла, что вернуться тоже надо незаметно. К дому подходила, как обычно, с парадной стороны. И вдруг Встала, как вкопанная. Все мои окна были темные. Я же хотела сделать видимость, что давно и спокойно сплю. Они и сейчас были темные. Только в прихожей вдруг заметался огонек. Но это был не фонарик, а что-то другое. То ли зажигалкой, то ли спичкой. И себе кто-то дорогу освещал, то ли свеч свечу зажгли. С улицы было не разобрать. Но Рома не стал бы так себя вести. Неужто в дом и впрямь проник кто-то чужой? Я затаилась. Потом догадалась перейти на другую сторону улицы. Там, вокруг соседского дома, рос густой декоративный кустарник. За ним я и спряталась. Хотелось рассмотреть незваного гостя. Что он делает в моем доме? Ворует столовое серебро? Или планирует украсть меня? Да что ж такое, достали уже эти похищения! Огонек горел ровным светом, из чего я заключила, что это все-таки свеча. Кстати, у меня нет в прихожей свечек. С собой принес, получается. Как-то плохо подготовился грабитель. Фонарика у него нет, что ли? Ну, теперь во всех телефонах есть фонарики. Зачем эти заморочки со свечкой? Пока я так рассуждала, из моего дома выскользнула темная фигура, явно мужская. Человек, одетый в темный спортивный костюм, прямо как я, быстро пошел вдоль по улице. «Ну да, я его видела. И что?» «Говорил же мне Рома, звони в полицию, если что. А теперь грабителя я упустила». «Хотя, почему упустила? Я же могу проследить за ним!» Выскользнув из-за кустов, я пошла в ту сторону, что и он – Кроссовки ступают бесшумно, он не должен меня услышать. Вот только бы на машине не уехал, тогда не догнать. А если будет идти пешком, вполне могу увидеть и даже разглядеть, если подвернется яркий фонарь. Ну, хотя бы описать смогу для фоторобота, если что. На этом стройный ход моих мыслей оборвался, потому что всю округу потряс взрыв. Это было настолько неожиданно, что я втянула голову в плечи и впала в ступор. Тут же сработала сигнализация на всех припаркованных машинах. Шумно стало так, что я зажала уши руками, потом догадалась оглянуться. Предчувствия меня не обманули. Взорвался и горел именно мой дом. То есть, этот незнакомый человек в темной неприметной одежде. Туда взрывчатку закладывал? Вот это номер! Хорошо, что Ромы там не было. И если бы не мое упрямство, не желание прогуляться без надзора, меня бы уже сейчас ангелы встречали в раю. Люди выскакивали из своих домов в чем были? В тапочках, в домашних халатах, даже в ночных рубашках. Ну, время-то уже достаточно позднее. Все сначала бежали к пожару, но потом останавливались и смотрели изд издали ну как снова рванет. Я опять пряталась за какими-то кустами. На меня никто не обращал внимания. Я стояла и размышляла о том, что это уже не шутки. Одно дело инсценировать похищение. Другое дело подложить взрывчатку в дом, где есть люди. И зачем эти манипуляции со свечой? И тут меня как обухом по голове ударило. Это не взрывчатка. Газ. Кто-то проник в дом открыл газ на полную мощность и ушел, оставив горящую свечу. Газ быстро заполнил помещение, и свечка послужила детонатором. Ха, лихо! С завываниями стали подъезжать пожарные машины. Они все были разные. На одних были лестницы и шланги, на других цистерны, еще в одну приехал пожарный расчет. Две машины скорой помощи тоже не заставили себя ждать. Ну еще бы! Это же... Элитный микрорайон, здесь живут люди непростые, поэтому спасать их полагается быстро и правильно. Что делать мне, я просто не знала. Ну вот стояла и смотрела, как горит мой дом, как волнуются соседи. Ни с кем из них я так и не успела познакомиться. Может и к лучшему. Сейчас в этой шумной толпе, освещаемой сполохами, меня никто не узнает. Скромная девушка в спортивном костюме, с волосами, собранными в непритязательный хвостик, ни у кого не ассоциируется с яркой Катей в дорогих костюмах и на новозачерных шпильках. Осознав это, я рискнула подойти поближе. Люди говорили о разных вещах. Самые здравомыслящие рассуждали о том, есть ли в доме люди и можно ли хоть кого-то спасти. Но лезть для этого в огонь желающих не было. Одна женщина, дергая за рукав в мужчину, тараторила о том, что «Если дом не застрахован, то все пропало!» На что мужчина ответил ей, что «Все и так пропало!» и даже если страховка и была, то получать ее все равно будет некому!» Кто-то, видимо, из случайных зевак, засмеялся и сказал, что «Так этим жирным котам и надо!» И выразил желание, чтобы сгорела вся улица.